Но это, конечно, не будет продолжаться вечно. Настанет день, когда симфония человека и вампира перестанет быть тайной. И к этому дню надо заранее готовить общественное мнение. Я решил, что пришло время задать мучивший меня вопрос. Скажите, Энлиль Маратович, а наш полет, это и было великое грехопадение? Нет. Такого я не ожидал. Энлиль Маратович улыбнулся.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 Я залез вверх и повис на кольце вниз головой. Кровь прилила к голове, но я нашел это приятным и умиротворяющим. Гера висела прямо напротив меня, закрыв глаза. На неё падала полоса жёлтого света от лампы. Её футболка сбилась вниз, и был виден пупок. «Нравится?» — спросил ганлиль Маратович. Он обращался ко мне. «Я быстро отвёл глаза. Вы о чём?»